ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Огромный пес спал на свалке мусора. Он был стар, его когда-то густая шерсть сильно свалялась. Он не помнил, сколько жил на свалке и как оказался здесь. Внешние шумы сейчас не прервали его сна. Пес знал, что это привезли испорченное мясо. И собак помоложе ждет обильный пир. Но собаки помоложе не пускали его к пище, пока не наедятся до отвала. И старому псу достанутся лишь кости. Будет счастьем, если некоторые окажутся обглоданы не до конца. Старый пес привык довольствоваться малым.